Мобилизация подвздошно-крестцового сочленения в афлексии с вращением крыла подвздошной кости назад. Больной лежит на боку у края кушетки. Выше лежащая нога согнута в коленном и тазобедренном суставах, а ее стопа находится в подколенной ямке, разогнутой ниже лежащей ноги. Страница 333. Врач кладет ладонь одной руки на переднюю ость подвздошной кости, а другую на седалищный бугор. Обе руки одновременно производят давление, которое сообщает подвздошной кости по отношению к крестцу вращение назад. Два последних приема можно выполнить с помощником. В то время как врач оказывает силовое воздействие на подвздошную кость, Помощник на мобилизуемой стороне производит несильную тракцию за ногу. Приёмы с вращением крыла подвздошной кости назад имеют серьезные недостатки. Первый недостаточная фиксация крестца во время проведения приема. второй для эффективной мобилизации врачу стоящему в неудобной позе Приходится тратить большие физические силы. Страница 334. Мобилизация подвздошно-окрестцового сочленения в заднем вращении подвздошной кости, лишенной вышеперечисленных недостатков. Больной лежит на спине, подложив свою кисть под крестец ладонью к кушетке. Врач левой рукой захватывает переднюю верхнюю ость подвздошной кости с непораженной стороны, а правой переднюю верхнюю ость с мобилизуемой стороны. Страница 335. Вращение крыла подвздошной кости назад осуществляется во время выдоха больного толчками основания правой ладони в дорсально краниальном направлении. Если врач стоит от пациента сбоку, то следует подпирать свой локоть боковой частью туловища. Толчок идет одновременно плечом и туловищем. При необходимости воздействия на другой сустав, врач становится с другой стороны, и положение рук меняется. Страница 336. Лечебный прием станет более эффективным, если при его выполнении помощник врача совершает с мобилизуемой стороны несильную рывковую тракцию слегка отведенный в сторону ноги. Осложнение МТ Осложнение от МТ у верто бронневрологических больных возникает в результате следующих причин: Проведение МТ Недостаточно обследованному больному. Проведение МТ врачом, некомпетентным вертоброневрологией. Проведение МТ врачом, недостаточно владеющим техникой воздействия. Страница 337. Недостаточностью мероприятий, направленных на закрепление эффекта МТ. Рассмотрим указанные причины осложнений отдельно по методикам МТ. Осложнение при проведении ПИР. Осложнение ПИР и ее недостаточная эффективность, обусловленные недостаточным обследованием больного. Обычно врач при лечении больных с вертоброгенными мышечными синдромами обращая внимание на локальные проявления, как правило, не учитывая состояние других систем, которые могут влиять на мышечную патологию. Поэтому довольно часто не выявляют следующие факторы. Первое. Способствующие развитию мышечной патологии, чаще всего сопутствующие заболевания ЦНС, с явлениями недостаточности двигательных путей. Второе. Реализующие, участвующие в локализации патологии в определенных мышцах. Рефлекторные, вследствие патологии внутренних органов, костной системы, кожи и других. миоадаптивные, постуральные и векарные. При невыявлении указанных факторов эффект от пир нестойкий, обычно через несколько дней, Мышечно-тонические проявления вновь рецидивируют. Неоднократное применение ПИР таким больным может привести к усилению степени выраженности вертоброгенных мышечных синдромов. Осложнение ПИР и ее недостаточная эффективность обусловлены проведением процедуры врачом, малосведущим в области вертоброневрологии обычно при проведении пир специалистам незнакомым свертоброневрологии не учитывается следующие обстоятельства первое характер мышечной патологии не различают локальный мышечный гипертонус от нейродистрофии и миофиброза второй вид постурального мышечного дисбаланса При проведении ПИР больным с миофиброзом возможно развитие микротравматизации, что способствует усилению потока ноцицептивной импульсации из очага поражения. При неучете регионарных мышечных взаимоотношений релаксируют агонисты. Это способствует относительному преобладанию мышц антагонистов и развитию постурального мышечного дисбаланса. Пастуральный мышечный дисбаланс усугубляет нарушение ДС и может привести к появлению первичных и вторичных осложнений его. Страница 338. Осложнение ПИР и ее недостаточная эффективность обусловленные проведением процедуры врачом, недостаточно владеющим техникой. В основном встречается следующие осложнения после ПИР при проведении ее врачом технически слабо подготовленным. Первое. Травматизация мышцы при применении значительной силы врачом в период сеанса ПИР. Второе. Отсутствие эффекта от ПИР при недостаточном владении методиками релаксации отдельных мышц Осложнение пир и ее неэффективность при недостаточности мероприятий, направленных на закрепление эффекта от релаксации Осложнение пир при недостаточности мероприятий, направленных на закрепление эффекта, обычно встречается в следующих случаях Первое. При отсутствии иммобилизации релаксированной дистрофической мышцы. Второе. При отсутствии лечебной гимнастики упражнений, направленных на антагонисты релаксируемых мышц. Если после релаксации нейродистрофически измененной мышцы не провести ее иммобилизации, то могут усилиться явления дистрофии. Осложнение при проведении мобилизации Осложнение мобилизации и ее недостаточная эффективность, обусловленные недостаточным обследованием больного. Следующие недиагностируемые состояния в организме больного могут привести к осложнениям после проведения мобилизации. Первое. Заболевания внутренних органов, которые могут способствовать формированию суставных блоков. Второе. Патология ОДА, сопровождающаяся неоптимальным ДС с формированием соответствующих суставных блоков. Третье. Патология нервной системы, сопровождаемая изменениями ДС с формированием суставных блоков. Четвертое. Наличие органических блоков. Проведение мобилизации больным с неоптимальным ДС, рефлекторной невральной природы или за счет патологии ОДА, приводит к рецидивированию блоков, а в последующем, при неоднократных мобилизациях, к дистрофическому поражению суставов. Выполнение мобилизации в области анкилозированного сустава может привести к травматическому повреждению его. Страница 339. Осложнение мобилизации и ее недостаточная эффективность, обусловленные некомпетентностью врача в области вертоброневрологии. Обычно врач, незнакомый с вертоброневрологией, не может выявить следующее. Первое. Установить саногенетическую миофиксацию. Второе. Диагностировать этап изменений ДС. Все это может привести к следующим осложнениям мобилизации. Первое. Усиление потока ноцицептивной импульсации при снятии саногенетической миофиксации. Второе. Появление осложнений ДС при неучете этапа изменений ДС и состояние участков ОДА, которые в результате мобилизационных мероприятий начинает функционировать в режиме гипермобильности. Третье – рецидив блока. Осложнение мобилизации и ее недостаточная эффективность при проведении процедуры технически недостаточно подготовленным врачом. Может быть, три варианта результата воздействия технически недостаточно подготовленного врача, отражающихся на результатах мобилизации. Первое. Чрезмерное усилие, прилагаемое врачом при проведении мобилизации. Второе недодостатточные усилия прилагаемые врачом при проведении мобилизации; третье незнание определенной техники мобилизации. При первом варианте возможны травматические осложнения мобилизации, а при втором и третьем вариантах отсутствие эффекта от мобилизации. Осложнение от мобилизации или ее недостаточная эффективность при недостаточности мероприятий, направленных на закрепление эффекта. Если не проводить мероприятия, направленные на закрепление эффекта от мобилизации, лечебную гимнастику, аутомобилизацию, то могут возникнуть следующие осложнения. Первое. Осложнение ДС в виде мышечных, связочно-суставных, костных, невральных и сосудистых. Второе. Рецидив блока. Страница 340. Осложнение при проведении манипуляции и недостаточная эффективность ее. Осложнение при проведении манипуляции и ее неэффективность, обусловленные недообследованием больного. При недообследовании больного могут быть не выявлены следующие виды нарушений. Первое. Онкологическое поражение позвоночника. Второе. Остеопороз позвоночника. Третье. Спондилолистест. Четвертое. Заболевания внутренних органов, вызвавшие висцеро синдромы. Если проводить манипуляции больным с онкологической или остеопорозной патологией позвоночника, то возможно появление патологических переломов костных структур позвоночника. Осуществление манипуляции больному со спондилолистезом, приведет к усугублению его состояния, то есть к усилению верто проявлений. Проведение манипуляции лицам с висцеро синдромами может привести к травматизации структур ПДС или чаще всего дает рецидив патологии. Осложнение при проведении манипуляции и ее недостаточная эффективность обусловлены некомпетентностью врача в области вертоброневрологии. Незнание врачом вертоброневрологии довольно часто приводит к нераспознанию следующих клинических особенностей. Первое. Компрессионных поражений вследствие грыжи диска. Второе. Саногенетических репаративных реакций, межостистый неоартроз, перестройка поперечного отростка. Третье. Саногенетической миофиксации, обусловленной дистрофическим процессом в капсуле сустава, дисфиксацией. Четвертое. Регионарного и интрарегионарного этапов изменений ДС. При проведении манипуляции в области грыжи диска возможно ее увеличение и появление компрессионных спинальных или компрессионно-сосудистых осложнений. Если больному с анногенетическими репаративными реакциями проводят в ПДС манипуляции, то наступает купирование указанных реакций и усугубление состояния пациента. Снятие санно-генетической миофиксации способствует усилению потока ноцицептивной импульсации из очага поражения. Проведение манипуляции вне пораженных ПДС вследствие недиагностирования этапов изменений ДС способствует появлению новых очагов поражения. Страница 341. Осложнение манипуляции и ее недостаточная эффективность при проведении врачом недостаточно владеющим техникой. Также как и при проведении мобилизации недостаточная техника манипуляции может проявляться в виде: первое: применение врачом большой силы в период проведения манипуляции. манипуляции.торое. Применение врачом недостаточно большой силы в период проведения манипуляции. Третье. Незнание приемов манипуляций. Все это может привести к травматическому повреждению ПДС, на котором манипулировали или к неудаче при проведении манипуляции. Осложнение манипуляции или ее неэффективность При недостаточности мероприятий, направленных на закрепление процедуры. После проведения манипуляции больным целесообразно назначать следующие мероприятия. 1. Направленные на укрепление стабилизации в пораженном ПДС. второе Лечебную гимнастику. При отсутствии указанных мероприятий возможно развитие следующих нарушений. первое. Появление осложнений ДС. Второе. Рецидив синдрома поражения.